где Бисмарк застрелил на охоте его мать. «Шилею, что выдал знания русского языка перед царем и Горчаковым!» — однажды сознался он Алексееву со смехом. Между Бисмарком и студентом часто завязывались откровенные разговоры на политические темы. Алексеев как-то пожелал узнать, что думает посол России и русском народе. «Россия будет иметь великое будущее», — охотно отвечал ему Бисмарк, — «а народ ее велик сам по себе».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 Теперь вы понимаете, что такое император Франции? Понимаю, Ваше Величество, просто у вас отличные подэскафы, такие резиновые надувные лодочки-галоши, надев которые себе на ноги, я тоже могу уподобиться Христу. Вы не поэтичный бисмарк, как и все прусаки. Ваша правда, но жалование от берлинского двора я получаю не за лирику. Вскоре он был отозван и стал президентом в правительстве, полностью подчинив своей воле престарелого...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 «Что прочней?» Но клыки уже отточены, пора опробовать как они раздирают добычу. Попробовать лучше всего на беззащитной жертве. Прусская армия разбила армию Дании, отняв у нее область Шлезвиг-Галштиню. В 1866 году в битве при Садовой прусская машина разморжила в лепешку легион Австрии, и дорога на Вену была открыта. Глядя на трупы убитых австрийцев, Бисмарк вполне серьезно сказал –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 Французам подавались кислые щи, гречневая каша, пироги и кулебяка, окрошка и ботвинья, вихрем кружились цыгане, и старая таборная ведьма с глазами, как две черные тарелки, качая кольцами серег в ушах, удушала парижан басом. «Обобью я гроб батистам, а сама сбегу с артистом! Ну а что Пруссия?»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 же Жамини предостерег князя. Сейчас на вашу голову падут молнии, но я сижу под таким дубом, что мне не страшно. Первым влетел в кабинет посол королевы Виктории. Англия прочла вашу ноту с ужасом. выставив под извержениями посла, князь ответил. — Благодарю вас, сэр, за то, что вы дали мне возможность прослушать удивительную забавную лекцию, похожую на диссертацию по международному праву. Я даже вспомнил свою юность. Вслед за послом Англии появился посол Австрии. «Вена прочла вашу ноту с крайним удивлением». «Ах, и только-то», — засмеялся Горчаков, — «право не узнаю, гордые Вены. Лондон прочел мою ноту с ужасом, а вы вникли в нее лишь с удивлением. Но знайте, что Россия стояла и стоять будет на Черном море ногою твердой. На века!» Тютчев тогда же отметил это событие стихами. «Да, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки, ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля, и нам завещанное море опять свободную волной, о кратком позабыв позоре лобзает берег свой родной». Два старца остров взирали один на другого через блестящие стекла очков, отшлифованные в йенских мастерских Карла Цейса.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 Победила отличное немецкое В своем патенте Пастер писал, «Это будет пиво национального реванша». Он своего достиг. Французское пиво стало лучше баварского. «Нам больше ничего не остается», — рассуждал Бисмарк, «как снова наброситься на Францию и сожрать ее, так, чтобы хруст костей был услышан даже в пустынях Патагонии». Бестрепетный Мольтке мудрил над картами. А вот и Бельгия, отличный коридор к Парижу, уже выковался первый вариант будущего плана Шлиффена, германского плана войны на два фронта с Францией и Россией. Европа видела дурные сны, Франции грозила катастрофа. Горчаков стоял возле самых истоков кризиса. «Очевидно, вся моя жизнь, — говорил он, — являлась лишь прелюдией к той битве, в которую я сейчас вступаю». Немецкие газеты кричали, Германия не смирится с тем, что ее соседка богатеет и вооружается. Русский посол в Берлине депешировал Горчакову. Германские пушки на Рейне уже заряжены. Была ранняя весна 1875 года. Утром лакеи одевали старого канцлера. Щелкнула челюсть, поставленная на место. Его бинтовали в корсет, и грудь выпрямилась. После мытья огуречным рассолом лицо... Разрумянилась, был подан фраг, муар Андреевской ленты опоясал его, звезды сверкали бриллиантами, на шее канцлера болтался драгоценный телец ордена Золотого Руна. Что еще? Начиналась битва железных канцлеров. Карета эффектно остановилась возле французского посольства. Завтра об этой ископаде будут писать все газеты мира. Горчаков взмахнул шляпой перед послом Франции. «Дорогой Лефло», — сказал он ему, — «я всегда был поклонником вечно юной красавицы Франции. Будьте же уверены и заверьте в том, Париж, что отныне все усилия России будут направлены к тому, чтобы сдержать тевтонское нетерпение Берлина». В мае Париж и Брюссель попросили Петербург о поддержке в случае нападения Германии. Канцлер переломил в своем повелителе родственные настроения, царь открыто выражал приязнь к Франции. Ваше Величество, — внушал ему Горчаков, — вы отправляетесь пить эмские воды. Я думаю, что по дороге в Эмс оправдана короткая остановка в Берлине, чтобы образумить тамошних дручунов. Александр Второй согласился на остановку. Вдоль перрона берлинского вокзала свежий ветер раздувал белые пелерины германских генералов. Мордатый Бисмарк в меру пьян небрежно прикладывал два пальца к сверкающей каске. Горчаков взирал на суету встречающих через оконное стекло царского вагона. Рейкс-канцлер шепнул Мольтке с откровенностью. «Сейчас Горчаков выпрится из вагона, как надушенная Примадонна, и станет действовать мне на нервы старомодным белым галстуком и претензией на Версальское остроумие. Ужасный старик!» Вдоль идеально подметенного перона шли два властелина Европы. Кайзер Вильгельм I и император Александр II. Горчаков наблюдал, как резко жестикулировал царь и как в недоумении разводил руками германский кайзер. Горчаков снял цилиндр и, взмахнув им, приветствовал пелерины и калеты бравой Потсдамской гвардии, кричавшей ему то немецкое «Хох», то русское «Ура!». Переговоры начались. В планах Бисмарка было ввести немецкую армию во Францию и 14 лет держать страну под прессом оккупации, высасывая из нее последние соки контрибуциями. Но в беседе с Горчаковым канцлер всю вину за боевую тревогу сваливал на газеты. Речь его, как всегда, была напористой и грубой. «При всем моем желании, согласитесь, я не могу быть и редактором. Если нашелся такой газетный идиот, который воя на луну тоскует по Парижу, так я не запрещаю, бери паспорт и поезжай в Париж. Наконец, еврей Ротшильд, вы бы знали, какая это свинья. Ради биржевых спекуляций он готов устроить скандал на всю Европу, а виноват я». Разлаев газетчиков и банкиров всего мира, Бисмарк дал жару своим генералам. «Я не генерал, слава богу, а значит, не такой осел, как мои генералы. Что мольтки? Это еще молокосос. Генералы подняли суматоху, словно у них горит ярмарка, но я-то остаюсь спокоен и тверд. Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем мне, рейхсканцлеру, лишней лавры в суповой тарелке? Кроме сосисок и выпивки мне ничего не надо». Горчаков костяшками пальцев сухо постукивал по столу. «Я вам уже говорил и заявляю снова. России нужна сильная Франция, и отныне любой ваш конфликт с Парижем сразу же отзовется на берегах Невы. Молодой человек, — сказал князь, — бисмарку молодому человеку исполнилось как раз шестьдесят лет. Не забывайте, что войны возникают от тихонько сказанных слов, которые произносят дипломаты, пороху никогда не нюхавшие». Но я-то понюхал присадовые приседания. Тем более, — заключил Горчаков, — будьте осторожны. Бархатный канцлер задержался на пороге. — Кстати, — заметил он вскользь, — я перестал осуждать французов, желающих возвращения Эльзаса и Лотарингии. Говорят, из недр этих провинций вы немцы, сейчас выгребаете немало сырья для круповских домен в Эссене. Неужели это правда? дверь закрылась Бисмарк треснул кулаком по столу. «Ненавижу этот белый старомодный галстук!» Насилие получило отпор, и Бисмарк, великий реалист XIX века, понял, что Россия всегда будет камнем преткновения на путях германской агрессии. Утром Кайзер заметил канцлеру. «У вас нездоровый вид, вы плохо спали». «Прекрасно, я всю ночь дышал лютой ненавистью». Гнев и ненависть были его двигателями. Эти чувства были необходимы канцлеру, как другим нужны любовь и дружба. Горчаков разослал по русским посольствам шифровку «Сохранение мира обеспечено». Газеты исказили ее, выявив неизбежную суть визита Горчакова в Берлин. Теперь, подчеркивали они, мир обеспечен. Бисмарк и германская военщина трубили отбой по всей фронта. Милитаризм получил поражение от дипломатов. Горчаков, по сути дела, отсрочил Первую мировую войну, которая началась в 1914 году, а могла начаться и в 1875. Неофашисты на Западе ныне проводят мысль, что Бисмарк совершил непростительную ошибку, спасав тогда перед российским канцлером. Начни он тогда бойню с Францией и Россией, и Германию миновали бы поражения 1919 и 1945 годов. А цели, которые ставил перед собой Гитлер, были бы достигнуты давно. Немцы, пишут фашистские историки, были слишком порядочными. Но в том-то и дело, что князь Горчаков победил, а последствия победы сказались в будущем. Пушкин в молодости писал Горчакову, Невидимо, склоняясь и хладея, мы близимся к закату своему. Кому же из нас под старость день лицея торжествовать придется одному?» Горчаков торжествовал в одиночестве глубокой старости. Последние годы он провел в нице где снимал четыре крохотные комнатки, а обедать ему носили из трактира. И старик мудро терпел перегорелый лук, нищету итальянского супа, прогорклое масло. Но при нем была сиделка, которая под руку водила его, как младенца на прогулке. Ходили слухи, будто светлейший князь Александр Михайлович Горчаков оставил после себя удивительные мемуары. «Это вздор», — говорил он с заезжим в Ниццу русским людям. «Всю жизнь я терпеть не мог процесса писания и лишь наговаривал секретарям, а уж они записывали ноты, циркуляры, трактаты». Горчаков умер в марте 1883 года, когда люди, впоследствии приведшие к власти Гитлера, были уже взрослыми. Гинденбургу было 37 лет, а Людендорфу 18. Бисмарк, мучимый кошмаром коалиции, пережил Горчакова на 16 лет. Корону германского императора носил теперь Вильгельм II, и канцлер видел, что сухорукий кайзер затевает мировую бойню. Бисмарк в рейхстаге предостерегал германия непобедима лишь до тех пор пока она не трогает русского медведя в его берлоге не забывайте что у нас бьется только одно сердце берлин а русские имеют два сердца москву и петербург будем же мудры побережем кости наших славных померанских гренадеров а если мировая война все же возникнет то в конце ее ни один из немцев отупевших от крови не будет уже в состоянии понимать за что он сражался. Затем последовала отставка, неизбежная, как и война. Ленин писал, что Бисмарк по-своему, по-юнкерски, сделал прогрессивное историческое дело. Объявление Германии было необходимо. Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контрреволюционно. Глубоко оскорбленный отставкой, похожей на плеуху, канцлер удалился в свое имение Фридрихсроя